До 1967 года свойства слабых сил были плохо изучены, а в 1967 году Абдус Салам, теоретик из лондонского империал-колледжа, и Стивен Вайнберг из Гарвардского университета одновременно предложили теорию, которая объединяла слабое взаимодействие с электромагнитным, аналогично тому, как на сто лет раньше Максвелл объединил электричество и магнетизм. Вендерк и Салам высказали предположение о том, что в дополнение к фотону существует еще три частицы со спином 1, которые все вместе называются тяжелыми векторными бозонами и являются переносчиками слабого взаимодействия. Эти бозоны были обозначены символами W+, W- и Z0. Масса каждого из них составляла 100 ГэВ. ГэВ означает тысячи миллионов электрон-вольт. Теория Вайнберга-Салама обладает свойством так называемого «спонтанного нарушения симметрии». Оно означает, что частицы, совершенно разные при низких энергиях, при высоких энергиях оказываются на самом деле одной и той же частицей, но находящиеся в разных состояниях. Это в каком-то смысле похоже на поведение шарика при игре в рулетку, При всех высоких энергиях, то есть при быстром вращении колеса, шарик ведет себя всегда почти одинаково, безостановочно вращается. Но когда колесо замедлится, энергия шарика уменьшается, и в конце концов он проваливается в одну из 37 канавок, имеющихся на колесе. Иными словами, при низких энергиях шарик может существовать в 37 состояниях – Если бы мы почему-либо могли наблюдать шарик только при низких энергиях, то считали бы, что существует 37 разных типов шариков. Теория Вайнберга-Салама предсказывала, что при энергиях, значительно превышающих 100 гигаэлектрон-вольт, три новые частицы и фотон должны вести себя одинаково, а при более низких энергиях частиц, то есть в большинстве обычных ситуаций, эта «симметрия» в кавычках должна нарушаться. Массы W+, W- и Z0 бозонов предсказывались большими, чтобы создаваемые ими силы имели очень малый радиус действия. Когда Вайнберг и Салам выдвинули свою теорию, им мало кто верил. А на маломощных ускорителях тех времен невозможно было достичь энергии в 100 ГФ, необходимой для рождения реальных W+, W- и Z0 частиц. Однако лет через десять предсказания, полученные в этой теории при низких энергиях, настолько хорошо подтвердились экспериментально, что Вайнбергу и Салама была присуждена Нобелевская премия 1979 года совместно с Шалдоном Глэшоу, тоже из Гарварда, который предложил похожую единую теорию электромагнитных и слабых ядерных взаимодействий. Комитет по Нобелевским премиям был избавлен от неприятностей, которые могли бы возникнуть, если бы оказалось, что он совершил ошибку, сделанным в 1983 году в Церне, открытием трех массивных партнеров фотона с правильными значениями массы и другими предсказанными характеристиками. Карло Рубя, возглавивший группу из нескольких сотен физиков, которым принадлежало это открытие, получил Нобелевскую премию 1984 года, присужденную ему совместно с инженером Церна Симоном Вандермейером, автором проекта накопителя античастиц, использованного в эксперименте. В наше время чрезвычайно трудно оставить свой след в экспериментальной физике, разве что вы уже на вершине сильное ядерное взаимодействие представляет собой взаимодействие четвёртого типа, которое удерживает кварки внутри протона и нейтрона, а протоны и нейтроны внутри атомного ядра. Переносчиком сильного взаимодействия считается еще одна частица со спином 1, которая называется глюоном. Глюоны взаимодействуют только с кварками и с другими глюонами. У сильного взаимодействия есть одно необычайное свойство. Оно обладает Конфайнментом. Ограничение удержания английский. Примечание редактора. Конфайнмент состоит в том, что частицы всегда удерживаются в бесцветных комбинациях. Один кварк не может существовать сам по себе, потому что тогда он должен был бы иметь цвет – красный, зеленый или синий. Поэтому красный кварк должен быть соединен с зеленым и синим посредством глюонной струи. Красный плюс зеленый плюс синий равняется белый. Такой триплет оказывается протоном или нейтроном. Существует и другая возможность, когда кварк и антикварк объединяются в пару. Красный – антикрасный, или зеленый плюс антизеленый, или синий плюс антисиний равняется белый. Такие комбинации входят в состав частиц, называемых мезонами. Эти частицы нестабильны потому что кварк и антикварк могут аннигилировать друг с другом, образуя электроны и другие частицы. Аналогичным образом, один глюон не может существовать сам по себе из-за конфайнмента, потому что глюоны тоже обладают цветом. Следовательно, глюоны должны группироваться таким образом, чтобы их цвета в сумме давали белый цвет. Описанная группа глюонов образует нестабильную частицу глюбол. Мы не можем наблюдать отдельный кварк или глюон из-за конфайнмента. Не означает ли это, что само представление о кварках и глюонах как о частицах несколько метафизично? Нет, потому что сильное взаимодействие характеризуется еще одним свойством, которое называется асимптотической свободой. Благодаря этому свойству понятие кварков и глюонов становится вполне определенным. При обычных энергиях сильное взаимодействие действительно является сильным и плотно прижимает кварки друг к другу. Но, как показывают эксперименты на мощных ускорителях, при высоких энергиях сильное взаимодействие заметно ослабевает и кварки и глюоны начинают вести себя почти как свободные частицы. На рисунке представлен фотоснимок столкновения протона и антипротона высокой энергии. Мы видим, что несколько почти свободных кварков, родившихся в результате взаимодействия, образовали струи треков, которые видны на фотографии. Итогом успешного объединения электромагнитного и слабого взаимодействий стали попытки соединить эти два вида взаимодействий с сильным взаимодействием, чтобы в результате получилась так называемая «теория великого объединения». В этом названии есть некоторые преувеличения. Во-первых, теории Великого Объединения не такие уж великие, а во-вторых, они не объединяют полностью все взаимодействия, потому что в них не входит гравитация. Кроме того, все эти теории на самом деле не полны, потому что содержат параметры, которые нельзя предсказать теоретически и которые надо вычислять, сравнивая теоретические и экспериментальные результаты. Тем не менее, такие теории могут стать шагом к полной теории объединения, охватывающей все взаимодействия.